Глава третья. Скорость решает все. Огненные росчерки пронизывают пространство вокруг, а рядом один за другим вспыхивают попавшие под их удар случайные предметы. Факелом мгновенно занялась телега, удушливым черным дымом зачедил разгорающийся, будто ножом обрезанный угол дома — Неподалеку огненным цветком расцвела парящая в воздухе цистерна с топливом, а прямые, как шпаги, лучи продолжают свою погоню за всадником, но не поспевает за ним слишком быстрая и юркая цель. С зарядившихся грозовых шпилей ударили электроразряды, но уперлись во вспыхнувший багряным щит, так и не сумев его пробить. Вот только защитники замка не сдавались — Когда неприятель вырвался на открытое пространство, и ему осталось преодолеть меньше двухсот шагов, они нанесли очередной удар. Стены крепости украшало множество крылатых статуй. Каменные горгули, гротескные чудовища, до этого неподвижно спавшие в течение веков, теперь пробудились и одна за другой раскрывали светящиеся зеленым глаза». Хранитель стен, прижав амулет к груди, направил жезл в сторону сияющего золотом всадника и прошептал «Враг! Убить!». С громким хлопаньем раскрылось множество пар крыльев, и десятки каменных фигур, сорвавшись со стен, рванули к нарушителю их покоя. Игрок своевременно среагировал на новую угрозу и, дернув поводья в сторону, нанес опережающий удар — понесущейся ему навстрече стаи, Вспышки разрядов молний и огненные шары выстрелили по врагам. Крылатые защитницы попытались уклониться, но нападавший сумел достать часть из них и, не теряя времени, продолжил атаковать. В воздух, огражденный от пустоты космоса лишь только тонкой пленкой силового барьера, пронзили десятки стальных копий, полоснувших по прочным телам, дробя и разрушая камень. Несколько оживших скульптур буквально разнесло на куски, а пара штук, даже не успев оторваться от стен, градом обломков рухнуло вниз. Остальные рассредоточились, перестраиваясь. Пользуясь их заминкой, всадник вновь рванул вперед, сокращая расстояние до крепости. До нее всего около сотни шагов — Впереди уже просматривается внутренний двор, покрытый фиолетовой дымкой, и видно, как по стенам мечутся защитники. Меньше двух десятков шагов. Вот и оно — синее марево врат перехода. Проскользнуть сквозь неработающий сектор щита, приземлиться. Уже совсем близко победная улыбка только начала расползаться по лицу, когда ожили каменные головы драконов, украшавшие угловые башни. Они разом выдохнули густые плотные струи зеленого дыма, накрывшие все вокруг вместе со всадником и его скакуном. Зашипело, пузырясь, марево защитной ауры, и тут же пропало, не выдержав плотной концентрации кислоты. Следом дошла очередь до доспеха и ездового зверя, а из тумана начали проявляться горгульи, чьим каменным телам кислота оказалась не страшна. Взмах лапы распарывает беззащитное крыло. Призванное существо от боли резко шарахается в сторону, и всадник с трудом удерживается в седле, чуть не роняя активатор. А из зеленого марева выныривают новые защитницы замка. Первую статую встретил удар кнута, расколовший прочный камень на куски, Но вторая успела вцепиться в летающего зверя, распоров тому горло. Следующий взмах кнута срезал чудовищу крыло, но добить противника всадник не успел. Из кислотного тумана выпрыгнула еще одна горгулья, неожиданно ударив сзади и столкнув его со спины умирающего животного. Вцепившись в игрока передними лапами, она принялась рвать нарушителя изо всех сил, пытаясь добраться до плоти. Некоторое время доспех выдерживал мощные удары каменных лап, но к схватке присоединились еще несколько оживших статуй. Разъяренные гибелью товарок они начали ожесточенно терзать броню когтями и клыками, и под десятками ударов доспех исчез, исчерпав вложенную в него силу. А следом, буквально за пару мгновений, оказалось разорванным на куски и беззащитное тело его хозяина. «Мертв», — констатировал я, взглянув на браслет. «И до карт будет сложно добраться», — закончила Тайвари. «Бездна с картами», — отрезал я. «Сейчас перед нами задача поважнее. За ними можно вернуться и позже». «Согласна. Только действовать нужно предельно осторожно, чтобы не повторить судьбу нашего соперника». За полчаса до этого. Сигнал из книги я услышал как раз в тот момент, когда размышлял, как лучше добраться до замка, проделать часть пути на стрекозе или все-таки не рисковать и попытаться пробраться незаметно, находя укрытие среди парящих в пустоте предметов. Трель почтового уведомления для меня была словно грохот набатного колокола. Ведь я слишком хорошо помнил, в каких случаях она звучит. С замиранием сердца я открыл книгу и увидел сообщение от распорядителя турнира. «Внимание, игрок! В комнату испытания, в которой вы сейчас находитесь, прибыл еще один участник. Согласно правилам, действующим в этой локации, покинуть ее сможет только один из вас. Сражаться между собой... Не обязательно. Прохождение одним из соперников врат перехода автоматически несет гибель второму участнику состязания. Карты мгновенного переноса использовать нельзя. Комната будет закрыта для всех остальных участников турнира до момента окончания схватки. Удачи! И да победит сильнейший! «Демоны ада! У меня чуть ноги не подкосились от прочитанного. Опять эти долбанные гонки со смертью! Как же мне это надоело! Они меня что, всю жизнь преследовать будут? То забег в качестве дичи по заколдованному озеру с шансом стать деревом, то марафон в болотах с мертвецом на хвосте. Ладно, надо успокоиться». Все мои грандиозные планы по захвату замка смешали и выкинули в мусорную кучу, и главная задача снова прежняя — просто остаться в живых и уцелеть. А ведь я даже представить себе не мог подобного. Ну вот она, мечта, болтается рядом в пустоте, никому не принося пользы. Захотелось заорать от досады, смешанной с обидой. Так, спокойно. Вдох-выдох. Сначала выжить, потом все остальное. Книга. Карта-подсказка «Истинный путь». Кто знает, может, мне повезет, и в сотне шагов от меня окажется точка перехода. Все-таки небольшая фора у меня есть. Я первый прибыл сюда, смог произвести разведку и, самое главное, узнать особенности этого места. У моего соперника такого преимущества нет». Он должен действовать наугад, без предварительного обследования зоны, плохо понимая, куда именно попал. И сообщение от распорядителя турнира давит на него сейчас не меньше, чем на меня, толкая глупым поспешным поступком. «Последняя подсказка исчезла из моей книги» а на экране компаса рядом с золотистым огоньком Дара Владыки загорелась синяя спираль перехода. Это что за бред? Благодаря допросу Дрига я уже успел узнать примерное расположение замка, и после недолгих размышлений, соотнеся место, где мы находимся, с золотым огоньком на экране, пришел к выводу, что он расположен плюс-минус возле крепости или прямо в ней. Теперь же я вижу рядом с даром владыки еще и синий символ а Они что, здесь вообще одни? Очередная несмешная шутка от смеющегося господина. Установить единственный выход в центре укрепленного замка с действующими системами обороны, а затем устроить этот дурацкий забег, чтобы посмотреть, кто из нас первым убьется об оборону крепости. «Или проявит здравомыслие и будет придерживаться прежнего плана», – шепнула Тайвари. «Уверена, что есть и другие врата на противоположной стороне локации, просто эти ближайшие, вот карта и показала их». «А если какой-то идиот решит наобум сунуться в замок и погибнет от защитных систем, то зачем он владыке хаоса?» Я думаю, нужно продолжать двигаться к замку тихо и незаметно. Пускай наш соперник мечется в поисках врат. Мы уже выяснили, где они. К тому же у нас есть проводник и знание общей обстановки. Он этими преимуществами не обладает. «Что ж, попробуем», — решил я, приказывая стрекозе спрятаться в полупустом вагоне с углем она может привлечь ненужное внимание. Прыжок, еще прыжок, остановиться, оглядеться для оценки обстановки и замереть, увидев, как среди скоплений рассыпанных в пустоте вещей замелькал, расползаясь во все стороны рой зеленых, светящихся огоньков. Они быстро рассредоточились, разлетаясь по округе для охвата как можно большего пространства. Мой соперник явно что-то предпринял. Хотелось бы понять, что именно. Я быстро огляделся по сторонам в поисках места, где можно спрятаться. Церковный колокол, на котором я сейчас стоял, для укрытия явно не годился. В отличие от большой рыбацкой лодки, висящей в шагах в пяти от меня. Подхватив за штирку ничего не понимающего дрига, я, сильно оттолкнувшись от колокола, прыгнул к ней. До огоньков, рыщущих по летающей свалке, оставалось шагов сорок, когда я уперся в деревянный борт. Быстро осмотрелся. Рыбацкие сети и якорный канат для укрытия не подходят, а вот полуспущенный парус вполне. Удар топора срубает мачту вместе с парусом, и тот белым полотнищем накрывает дно лодки. Я забрасываю под него дрига и прячусь сам. «Не двигайся и не дыши», — быстро приказал я пленнику, одновременно проделывая в ткани отверстие для глаз. Мы успели вовремя. Буквально через десяток секунд я заметил кружащий над лодкой зеленый огонек, оказавшийся насекомым. Присмотревшись, я даже смог его опознать, Шмель, а спустя пару секунд идентифицировал и само заклинание. Занятия с Нагом не прошли зря. Отрабатывая схватки на арене, он не только ознакомил меня с наиболее распространенными заклинаниями и средствами защиты от них, но и позволял читать записи Деменкиса, в которых хранились сведения почти обо всех известных картах в игре. Там указывались не только всем известные карты, но и крайне редкие образцы, порой существующие всего в нескольких или даже в единичном экземпляре, включая легендарные. Эта карта как раз из особо редких, комбинированное заклинание «Рой зеленых шмелей». Насекомые способны не только проводить разведку, быстро исследуя значительную площадь, но и нападать, жаля врагов. Часто на них применяется усиление яд, придавая призванным существам дополнительные атакующие свойства. Эффект сильный, но есть и ограничения. Срок жизни насекомых не более пяти минут после призыва. Карта золотая, ранг редкий. Текущие владельцы неизвестны. Насколько я помню, каких-то дополнительных свойств у шмелей Нет и наделить их ими также нельзя. Значит, они не обладают поиском жизни и не видят источники тепла, так что наше убежище вполне надежно. Уже само наличие у соперника такого заклинания многое о нем говорит, что только сильнее меня насторожило. Это явно не новичок со случайным набором дешевого мусора и не торговец, еще недавно безвылазно сидевший в двойной спирали с белым, пламенем на картах. Вероятнее всего, мой противник — опытный боец, целенаправленно пришедший на турнир, соответствующий колодой и подготовкой. Шмель, недолго покружившись возле лодки, полетел дальше, проводя разведку, а я терпеливо вел отсчет оставшегося рою времени. Выдать свое месторасположение сейчас было бы крайне глупо, Ведь это одно из немногих моих преимуществ. Лучше немного подождать. Вот теперь можно выдвигаться. Насекомые улетели достаточно далеко вперед. И продолжать прятаться глупо. Нужно увеличивать отрыв, по возможности сближаясь с замком, что уже начинал просматриваться за окружающим хаосом. Лезвие ножа вспороло парусину. Я выбрался наружу и огляделся по сторонам пытаясь понять, что теперь предпримет мой соперник. За оставшееся время существования шмели не успеют разведать все пространство вокруг замка, а вот долететь до него самого могут вполне. Будут ли насекомые атаковать хранителей стен или нет, полностью зависит от команд, полученных ими ранее. А пока стоит продолжить путь. Нобрин пыш, наоборот, раздраженно мотнул головой, размышляя, что делать дальше. С одной стороны, его опытливая натура рванулась вперед, но разум пока сдерживал ее, проявляя осторожность. Враг еще не найден, как и сами врата. Призванный ранее рой насекомых сумел обнаружить в центре скопления мусора замок благодаря которому эта свалка, скорее всего, и возникла, но произвести его разведку не успел. Заклятие иссякло, едва первые из шмелей долетели до стен. Словно что-то высосало силу из призванных им существ. Портал не обнаружен, противник тоже. Время уходит, и соперник сейчас наверняка тоже ищет либо его, либо точку перехода. «Нужно действовать. но как?» «Не хватает информации. Поспешные шаги зачастую ведут к гибели. Перед ним возник еще один разведчик — летающий скат. Опыт подсказывал, что с этим замком что-то не так. Наверняка будут какие-то сложности. Нобрин осторожно дернул поводья, направив своего пегаса вперед». Могучие крылья взбаламутили воздух, заставив предметы вокруг колыхаться. Игрок раздраженно сжал губы. Это движение выдавало его месторасположение. Противник сможет первым нанести удар. Книга. Активатор. Багряный щит. Он должен выдержать первую атаку. А дальше посмотрим, кто окажется более ловким и сильным. Проходя второй этап, он уже успел устранить двоих игроков, пополнив их картами свою книгу, и собирался проделать это снова. Плохо то, что другой участник до сих пор никак себя не проявил. Разведчик набрал скорость и направился прямо к замку, разбрасывая вокруг себя голубые искорки разрядов. Интуиция подсказывала Нобрину, что одна из точек выхода из этого места почти наверняка располагается там. Скат быстро летел вперед, то ускоряясь, то слегка замедляясь, огибая особо плотные скопления мусора, время от времени испуская акустические волны, сканирующие пространство вокруг и перебирая различные диапазоны восприятия, До крепости оставалось шагов двести, когда он услышал отклик чего-то живого, стремительно движущегося среди окружающего хаоса. Разведчик сменил курс, пошел на сближение и заметил, как среди рассыпанных в воздухе каменных блоков стремительно перемещается человек, от которого он и почуял тепловой след. «Нашел!» — сигнал сразу же улетел к хозяину. И Фавн, сидя в седле, несколько секунд наблюдал за перемещениями противника с помощью глаз своего помощника, быстрый и ловкий. Видно, что не домосед, веками живущий в двойной спирали. Враг действовал точно и целеустремленно, в его движениях читались подготовка и опыт, явно не кукла. Они, как правило, лишь плохие копии хозяина, призванные принять предназначенный ему удар на себя. А у этого слишком хорошая координация. И не иллюзия, соперник явно взаимодействовал с миром и предметами вокруг, которых касался. Движение выдавали опытного игрока, причем сильно опережавшего его на пути к вратам. Человеку до крепости оставалось всего шагов триста, а он уверенно несся вперед, никого не боясь. Кто знает, сколько времени он здесь провел и какую информацию успел собрать. Нобрин даже не понял, что произошло, когда скат, контролировавший противника, чуть приблизился к цели. Связь с разведчиком просто пропала, а карта ушла в откат. Скорее всего, этот гад заранее применил существо защитника типа Сирена, чтобы уничтожать вражеских разведчиков, решил про себя Фавн — Озноб пробил тело, заставив покрыться потом. Враг и не собирался устраивать схватку, а просто опрометью несся к вратам и уже успел изрядно вырваться вперед, пока он тут размышляет, что делать. Еще пара минут промедления, и человек окажется у крепостных стен, пока он колеблется. Ну уж нет, партия еще не сыграна. «Звездный ветер!» — комбинированное заклятие, увеличивающая скорость летающих существ и усиливающая их защитные свойства. Редкая и мощная карта, не раз применяемая им в связке со шмелями, его собственная крайне удачная находка. Сейчас же заклятие должно помочь ему первым достигнуть точки врат». Воздушный поток буквально подхватил их с пегасом и понес вперед, все ускоряясь, попутно сметая с пути парящий мусор и сдвигая в сторону крупные обломки. Нобрин несся в сторону замка, сосредоточенно глядя перед собой в поисках врага. Активатор заряжен и готов к атаке, но соперника пока нигде не видно. Первыми по нарушителю ударили Молнии, сорвавшиеся с грозовых шпилей. Хранители стен запоздало начали разворачивать зеркала, направляя в сторону нападающего огненные лучи. Багряный щит замерцал под ударами мощных разрядов, Нобрин рванул по воде в сторону, уводя Пегаса с линии огня, и уже через секунду то место, где он только что был, перечеркнул поджигающий все на своем пути луч, Еще один чиркнул рядом, промазал, развернулся и сразу продолжил погоню за своей юркой целью. «Где же враг?» Поворачиваясь от атак, Нобрин напряженно выискивал другого игрока, но не находил. Кто же тогда бежал к стенам замка, спровоцировав его на опрометчивый бросок? Этого он так и не понял. Да и действия охраны крепости не оставляли ему много времени для размышлений. «Получайте!» По защитникам на стене ударили сгузки синего пламени. Безумные огни Шантарала поражают не тело, а разум, выжигая его, оставляя пустые оболочки вместо врагов. Но удар чар уперся в защитное марево силового поля, сумевшего его частично отразить». Только на одном участке, где накопитель и распределитель манопотоков давно сгорели, часть огней смогла проскользнуть внутрь, и несколько служителей с дикими воплями упали вниз, корчась от боли. А Норбин продолжал нестись вперед, стремясь прорваться внутрь стен. Внутренние ворота над вратной башней приоткрылись и оттуда выскользнуло несколько обитателей замка, направившись к месту гибели моего соперника. Они явно хотели понять, с кем столкнулись. Горгульи, разгоряченные схваткой, продолжали кружиться вокруг крепости, но, повинуясь командам амулета, одна за другой опускались на стены, постепенно начиная застывать, вновь превращаясь в неподвижные статуи. Похоже, местные жители опасаются их не меньше, чем внешних врагов, и стремятся как можно скорее погрузить в сон. «Хороший план», — констатировала Тайвари, ведущая наблюдение за крепостью вместе со мной. «А если бы он действовал более осторожно и не повелся на твою провокацию? А какой у него был выбор?» — усмехнулся я. «Приятно, когда задуманное тобой полностью удается». Отправка разведчика — стандартный ход, применяется практически всегда в непонятных ситуациях. Шмели долететь до стен замка не успели. Это мы с тобой видели, но объект перед хозяином засветили. Меня он не нашел, и для понимания того, что делать дальше, наиболее логично — продолжить разведку, как для поиска меня, так и для нахождения точки перехода. Я бы, скорее всего, и сам действовал также в подобной ситуации. Примерно понимая образ мыслей соперника и обладая информацией об обстановке, я попытался спровоцировать врага на необдуманный шаг. Карта «Вторая половина» позволяла создать идеального двойника. И вот я и отправил в забег крепостным стенам. Едва острый взгляд ворона, державшегося рядом со мной, засек вражеского разведчика». Примерное направление, откуда он должен явиться, выдали насекомые, призванные моим противником. Сам я выбрал для наблюдения точку поудобнее, укрывшись среди трупов в просторной самодвижущейся повозке с открытым верхом. Ледяной покров надежно защитил меня от стандартных поисковых заклинаний, ориентированных на присутствие жизни и тепло тела. Обычная карта, приобретенная мной перед турниром. Парящий скат вынырнул из нагромождения предмета в шагах в двадцати от меня и стремительно понесся к замку, почти сразу сумев засечь моего двойника, бегущего к стенам. По словам Дрига, на крайней правой башне, к которой мы были ближе всего, давно сломалась система наблюдения. Этого мой соперник знать не может, зато увидит главное — именно то, что я стремлюсь ему показать. Беззаботно несущегося к стене соперника, готового вот-вот покинуть комнату испытаний. Скат чуть снизился, явно изучая мою копию, как раз когда та только-только миновала мое укрытие. Видимо, соперник проверяет, не обманка ли это, но нет. Мой двойник является идеальной копией меня — обладая всеми моими способностями. Думаю, достаточно. Арбалет вскинут, пришлось выждать пару мгновений, отслеживая перемещение верткой и быстрой твари. На несколько секунд она замерла, видимо, что-то собираясь применить или попав под прямой контроль хозяина, наблюдающего за моим двойником ее глазами. Щелчок тетивы, стремительный рощерк болта сквозь пустоту, и попадание в спину ската. Тот дернулся, изогнувшись дугой, словно пытаясь достать из себя болт, и затем рассыпался на сотни искр. Теперь можно отозвать двойника, пока он действительно не добежал до стен замка, попав под удар защитных систем цитадели. Не хочу нарваться на откат за его гибель. Мне еще только серьезных ранений и травм не хватало. А дальше пришлось лишь немного подождать, чтобы понять, насколько верно я оценил ситуацию и просчитал врага. И теперь, глядя на останки соперника, среди которых копошились обитатели замка, я чувствовал, как улыбка расползается по лицу, испытывая глубокое удовлетворение от реализации собственного плана прямо у меня перед глазами. Думаю, даже такой мастер-интриг, как шепчущий, сумел бы оценить идею и ее исполнение. Пора возвращаться к задуманному изначально. Осторожно выбираюсь из повозки и медленно отступаю, оставляя парящий замок позади. Когда нас стало разделять не меньше четырех сотен шагов, я, наконец, ускорился и добрался до убежища» где оставил своего пленника, связанного по рукам и ногам. Кто знает, что ему в голову взбредет. Еще сбежит или предупредит обитателей замка. Так надежней. Разрезав ножом веревку, я коротко приказал. «Идем». Дальше мы осторожно обогнули цитадель по широкой дуге, заходя к ней с тыла. Если верить рассказам Дрига... Это именно тот участок стены, на котором уже много лет как вышли из строя защитные механизмы. Спустя час. Один светящийся камень на браслете, и хаос знает, как это понимать. За прошедшее время в воздушной зоне не появился ни один новый игрок. То ли нас действительно осталось так мало то ли большинство просто успело погибнуть при прохождении испытаний и в поединках друг с другом. Такими темпами я не удивлюсь, если победителя вообще не будет, а все участники турнира передохнут, не достигнув вершины. «Там!» — Дрик указал в сторону небольшой полуобвалившейся башни. «Чинить некому и нечем! Ни одна из охранных систем не работает, только живые наблюдатели!» «Защитное поле», — уточнил я, но бывший хранитель запасов отрицательно покачал головой. «Отлично. Значит, ледяному взрыву ничего не помешает. Эту и все связанные с поисками стаффа карты из уже заявленных мною и соперниками на турнир я смог откатить с помощью кинжала и элементалей, а в накопителе хранилась энергия на еще одну золотую карту». Тратить серебряную на пару обычных стражников было жалко, но сохранить фактор внезапности важнее. Не хочется столкнуться с защитой замка и повторить судьбу моего соперника. Пора. Маленький серебристый шарик под моим управлением проскользнул сквозь завалы, прижался к стене, взметнулся вверх и нырнул в окно на самом верху башни». Внутри он выпустил клубы белого сверкающего дыма и заковал все в лед. Но снаружи этого видно не было. В то же самое время из куч мусора, шагах в двухстах, вынурнула моя стрекоза и начала беспечно порхать, привлекая взгляды наблюдателей с соседних башен. Я же, сгруппировавшись, резко оттолкнулся ногами, бросая тело вперед к стене, видневшейся шагах. Семидесяти. С этой стороны, в отличие от центральных врат, обитатели замка явно ленились заниматься расчисткой свободного пространства. Секунды летят как годы, расстояние между мной и стеной сокращается. Пятьдесят шагов. Сорок. Никаких признаков тревоги пока нет. Крепость все ближе. Но сейчас наблюдатели явно не сводят глаз с моей стрекозы, Те же, кто отвечал за этот участок периметра, замерли в оковах льда. В пяти шагах от стены начала быстро нарастать гравитация. Меня неумолимо повлекло вниз, но, к счастью, я был к этому готов. И мое падение завершилось, не успев толком начаться. Пара мгновений, и я приземляюсь на темную, покрытую трещинами скалу возле подножия замка, Чуть отдышаться, выхватить топоры из-за спины и, вбив лезвие в стену, подтянуться и нанести новый удар. Магическое оружие без труда входит в прочный камень. Высота укреплений здесь небольшая, шагов пятнадцать. Главное не терять времени. Удар. Еще удар. В небе с другой стороны крепости сверкнули огненные лучи, пытаясь сжечь мою стрекозу, но свою миссию — Она уже исполнила. Быстрая команда и шестикрылка, ныряя в куче мусора, улетает от замка. А я, наконец, взбираюсь наверх в полуразрушенную башню, проскальзывая в пролом возле узкого окна. Большая часть помещения занята полупрозрачной глыбой, в глубине которой виднеются два человечка в форме, похожей на ту, что я видел у своего пленника. Стены покрыты толстым слоем иния, на полу скользкая корка. У окна на большой треноги стоит прибор, напоминающий оптическую трубу. Я делаю несколько шагов, оценивая обстановку, когда, внезапно, из пола вверх, проламывая лед, бьют остро заточенные штыри, пронизывая тела стражей и пытаются достать меня, но не могут пробить доспех, В следующее мгновение по всему замку раздается рев тревоги, а над башней, где я стоял, вздымается столб красного дыма, подавая защитникам сигнал о месте прорыва.